Такая тема поэтически иллюстрирует или лирически трактует тему хорала. Этим самым традиционная хоральной тема приобретает порой неожиданный выразительный эффект. Иная хоральная прелюдия Баха, по словам немецкого композитора и органиста начала нашего века Макса Регера, обращается в миниатюрную симфоническую поэму. Переезжающий из Веймера в Кетен, Себастьян Бах вез в своих пачках нот только что начатую органную книжку, сочиняемую для Фридемана. Этот сбойник учебных пьес останется в истории музыки антологии шедевров, циклом прекрасных оральных миниатюр-прелюдий. В них звучат отголоски народной борьбы, ведутся темы молитвенных песнопений, хоральные обработки вовлекают нас в глубину душевных состояний. Слышатся молитвы радости и скорби, печали и просветления, покоя и тревоги, созерцания и дерзания, распознаются сольные пения человеческого голоса, различимы звучания оркестровых инструментов имитируемых органными трубами. Неожиданные тембры органных регистров по-своему передают одни и те же мысли и чувства. Поражает в миниатюрах поступательное усиление звучаний или же содержательнейшее мудрое пианисимо. Слышатся речитативы и арии, драматические темы сменяются в циклах ликованием жизни, а изобразительная картина — танцевально-песенной народной темой. И всегда мы ощущаем духовную наполненность баховских органных прелюдий неисчерпаемость прекрасного. Глава третья. Директор камерной музыки. Кеттен. Дни счастья. Удар судьбы. К исполнению должности при дворе Ангольд Кеттенского князя, директор камерной музыки, приступил не сразу. Семья еще не разместилась в новом жилище, а Иоганн Себастьян уже отправился в Лейпциг. Мария Барбара опять взяла на себя заботы по обживанию домашнего гнезда. Время не донесло до нас ни одного изображения жены Баха. Не в обычаях цеховых мастеров было заказывать художникам портреты своих супруг. Не осталось и писем Марии Барбары. Чистому сопрано ее не довелось артистически расцвестить. Жизнь свою она посвятила заботам о муже и детях. Мария Барбара помогала Себастьяну сохранять спокойствие, когда его самолюбие ущемлялось властителями. Не рассуждая, верила она в его идеалы. Можно предполагать, что она не очень берегла свое здоровье и мало заботилась о себе. Барбара знала разного Себастьяна, удрученного, когда он не прикасался к нотной бумаге, и переполненного музыкой, счастливого, возбужденного. Тогда он едва успевал записывать мелодии, возвратившись домой после импровизации на церковном органе. Себастьян... Сбрасывал сюртук, парик и садился за стол. Непременно за стол. Потому что и ученикам запрещал сочинять музыку за инструментом, шутку называя таких сочинителей гусарами. Жена обыкновенно загодя затачивала перья, и Себастьян скорописью заносил в нотные строки найденные сегодня музыкальные темы. В скафах... Накапливались тетради записями кантат, хоральных прелюдий, фуг, фантазий, токат. Молодая мать и жена чувством, непереложимым на слова, понимала, как строгие формы прелюдий, фуг и матетов Себастьяна выливались страдания, молитвы, надежды, радости, колыбельные мотивы. Может быть, и мотивы мук, и счастья матери она отыскивала в звуках органа, когда, оставив детей на попечении старшей сестры или служанок, слушала, сидя на скамье Веймарской церкви, импровизации Себастьяна.